Глава 3. В покоях инфанты Изабеллы с раннего утра царила суета. Сама юная принцесса не принимала в ней участия. Она склонилась над очередным трактатом по ботанике и не обращала внимания на служанок и фрейлин, пакущих платья, юбки и туфельки. За упаковкой личной библиотеки инфанты уже проследила а наряды она всегда оставляла на совести горничных и приближенных дам. Королева беспокоилась о старшей дочери и даже переживала немного, ведь Донья Изабо ни капли не интересовалась модой, кружевами и лентами. Зато могла засидеться над книгой, выпучкать платье, копаясь в саду, или прямо на балу завести беседу с каким-нибудь ученым-книжником, совершенно позабыв про танцы. «Разве так ведут себя принцессы на выданье?» Впрочем, во всем королевстве не нашлось бы наглеца, способного упрекнуть инфанту астурийскую. Донья Изабелла не просто копила знания о своей голове. Она использовала их для улучшения жизни своих подданных. Открытая ей в столице больница для бедных успешно работала. Она сама лично появлялась там, готовила лекарства из трав, пекла хлеб с семенами лука и, и следила за одеждой и опрятностью персонала. Ещё инфанту беспокоила высокая стоимость книг. Поэтому по её просьбе в качестве подарка на 12-й день рождения в столице открылась маленькая типография, которая печатала исключительно священные писания, буквари, курсы начальной математики и географии. Постепенно дело развивалось. Его величеству позволил собирать в столице трепичный хлам для изготовления бумаги. И типография добавила к своему ассортименту нотные тетради, сборники задач и книги для детского чтения. Теперь даже слуги могли позволить своим детям учебники, а благотворительные и храмовые школы вздохнули с облегчением. Обучать целый класс по одной книге было всё же сложновато. К счастью, батюшка принцессы, король Альфонсо II, знал о вкусах и предпочтениях дочери достаточно. И потому приставил к невесте франконского дофина опытную в дворцовых делах даму и попросил присмотреть за гардеробом дочери. Её величество выбор короля одобрила. Донья Эухиеня де Кардона быстро приструнила скучающих фрейлин и разболтавшихся служанок, провела инспекцию в гардеробе, а после наведалась к его величеству для приватного разговора. Король был чем-то с утра раздражён, поэтому встретил Донью неласковым взором. Но старшая фрейлина принцессы не смутилась. Ваше величество, сказала она, выполнив положенный реверанс. Я изучила гардероб принцессы. Знаю, знаю, махнул рукой король. Её величество ко мне уже заходила. Вы считаете, что нарядов мало, они слишком скромные, и понадобится половина казны, чтобы исправить положение. О, прошу меня простить, мой король. Но это не так. Изумило монарха донью де Кордоны. Вот как его величество внезапно успокоился и сел за стол. Говорите. Гардероп инфанты это гардероб молодой девушки, господин. И он вполне достаточен. Довольно будет пошить 2-3 особенных платья для встречи с дофином. Мода переменчива, и чтобы Донья и Забо не выглядела во франконе простушкой, нужно взять с собой ткани, кружева, пуговицы и ленты, а также парочку толковых швей. Они пошьют для нашей инфанты наряды по франконской моде, а казна существенно сэкономит. Ведь во дворце есть запасы драгоценных тканей еще со времен вашей бабушки. Монарх задумался. Имея красавицу жену и трех дочерей, трудно не разбираться в женских штучках. Да и мужчины Гишпании любили украсить одежду тонким кружевом или пуговицами. И всего этого добра во дворце действительно много. Это дельная мысль доньи Евгении. Король приодрился. Я распоряжусь дать вам допуск к хранилищам. Подберите всё необходимое. А платьями до встречи инфанты с дафином займётся её величества. Дони присела в реверансе и откланялась. Дворцовое хранилище ценностей делилось на категории. Самым примитивным, конечно, была казна. Просто подвал с тяжёлыми дверями и хитрыми замками. Здесь хранилось просто золото в слитках, серебро и некоторая часть монет. Рядом располагалось хранилище для ценной посуды, отдельная комната для ценных вин, масел и копчёностей. возле покоевлин короля и королевы были их личные маленькие сокровищницы там хранились украшения королевские регалии часть драгоценных одеяний донне же эухения получив приказ короля отправилась в совсем в другую часть дворца туда где хранилось постельное бельё занавеси ткани для обивки мебели и стен а также скатерти салфетки и формы для слуг поймать К королевского дворецкого было совсем непросто, но Донья умело провела операцию по захвату, приказав младшим фрейлинам загонять добычу до полной победы. Припёртый к стене приказом короля, длинный и тощий, как циркуль, Дон Эстебан сдался и повёл Донью де Кордону в свои владения. За тремя дверями пряталась отдельная сокровищница. Тут не было окон и яркого света. Драгоценные ткани не должны выгореть на солнце. Каждая штука золотой или серебряной парчи была аккуратно убрана в хлопковый чехол. Рулоны глазета, аскомита, шелкового бархата скрывались в глухих сундуках с тяжелыми крышками. Поставы кружев, матки лент, коробки драгоценных пуговиц. У Доньи разбежались глаза, но... Итак, Дон Эстебан... Нам нужно приготовить для инфанты целый гардероб по французской моде. Я узнавала у посла. Сейчас там в моде нежные цвета и легкие ткани. Однако, мы приедем в конце лета. Донья и Забо очень идут розовый серебром, светлое золото и алый. Ее прекрасные золотые волосы отлично оттеняют сочная зелень и королевская синь. Дон поморщился, но не возразил. Открыл один из сундуков, и вынул штуку шёлка. Донья Эухеня поморщилась в ответ. Дон, инфанта не девочка из конюшни. Этим шёлком помнится были обиты покои королевы матери. Донн Стебан снова вздохнул и открыл следующий сундук. Донья хихикнула улыбнулась. Дело пошло.